Глава 27. Первопроходцы, евреи и все знания мира. Современники отлично отдавали себе отчет в парадоксальности того факта, что Габсбурги, некогда владевшие крупнейшей в мире колониальной державой, в XIX веке остались вовсе без заморских владений. Не было недостатка в подаваемых властям проектах, и частных инициативах, предполагающих захват далеких территорий. Исследователям и коммерсантам потенциальные колонии виделись то в Судане, то в Йемене, то на Калиментане, то на территории нынешней Замбии. Но правительство не поддержало ни одной из этих идей. Лишь почти случайно Франц Иосиф обзавелся микроколонией в договорном порту танзинь на побережье Китая. В 1900 году австрийский военный корабль оказался там когда в стране внезапно вспыхнуло антиевропейское боксерское восстание. Тяньцзиньская концессия, занимавшая площадь 108 гектаров, просуществовала всего 15 лет. И в 1917 году эту территорию вернуло себе правительство Китая. Сегодняшний Тяньцзинь, в зависимости от того, как определять его границы, 13-й или 11-й по численности населения город земли но административные здания, украшенные двойными колоннами, и поныне напоминают о том недолгом периоде, когда он являлся для Габсбургской империи нашим местом под солнцем. Гости Габсбургского Танцзини сетовали, что венское правительство не спешит использовать коммерческий потенциал города. Между тем, в других местах коммерсанты из Австро-Венгрии действовали весьма энергично. Империя была четвертой страной по совокупному тонажу кораблей, проходивших через Суэцкий канал — И только за 1913 год компания «Австрийский Ллойд» совершила 54 рейса в Индию и на Дальний Восток. австро американская пароходная линия, открытая в 1895 году, ежегодно перевозила через Атлантику около миллиона тонн грузов. Австро-Венгерское колониальное общество, учрежденное в 1894 году, убеждало имперское правительство расширять заморскую торговлю путем захвата колоний. Массовая иммиграция в колонии, заявлял председатель общества, могла бы к тому же помочь империи избавиться от лишнего населения. Однако имперский флаг не следовал ни за торговлей, ни за демографическим импульсом — Lebensbrang, о котором распространялись сторонники колониальной экспансии. Даже когда австрийские полярники в 1870-х годах открыли в Арктике новый архипелаг, названный землей Франца Иосифа, они не водрузили там австрийский флаг. это Австрия сегодня могла бы экспортировать нефть и газ. Франц Иосиф и его министры предпочитали не устанавливать флаги, а демонстрировать их в разных концах мира. Австрийские, а затем австро-венгерские военные корабли регулярно заходили в Тихий океан, посещали Америку и Арктику. В 1869 году император с императрицей посетили церемонию открытия Суэцкого канала в Порт-Саиде. 25 лет спустя... Эрцгерцог Франц Фердинанд отправился в кругосветное плавание на военном корабле императрицы Елизаветы. Он посетил Африку, Австралию и Дальний Восток, а потом вернулся домой через США на пассажирском пароходе. Эрцгерцог оставил проницательные заметки об увиденном в дороге и неодобрительно отзывался о колониальных порядках не в последнюю очередь из-за страданий коренного населения. До 1914 года Австрийский, ставший после 1867 года австро-венгерским военно-морской флот, почти не участвовал в военных действиях. В 1866 году броненосцы вице-адмирала Тегетхофа нанесли поражение итальянскому флоту у острова Лисса, Вис, в Адриатике. А в 1897 году военно-морской флот был задействован в операции против греческих инсургентов во время критского восстания. Интерес Франца и Иосифа к военно-морским делам был в лучшем случае спорадическим, так как флот требовал денег, которые император предпочитал вкладывать в армию. Некий вице-адмирал жаловался, что в попытках выбить средства из министерских карманов ему приходилось маневрировать в череде приемов, балов и обедов. Под патронажем Франца Фердинанда накануне Первой мировой войны имперский военно-морской флот вырос до трех дредноутов, 9 иных линкоров и восьми крейсеров. Тем не менее, он уступал вражескому итальянскому, состоявшему из 17 линкоров, шесть из которых были дредноутами, и целых 23 крейсеров. В рамках усилий по демонстрации флага Имперский военно-морской флот помогал организовывать географические экспедиции и научные исследования в отдаленных уголках планеты. Военные моряки построили метеостанцию на арктическом острове Янмайн, лежащем 500 километрами восточнее Гренландии, и основали в южной части Тихого океана недолго просуществовавшее поселение на Соломоновых островах, где велась разведка месторождения никеля. Военно-морской флот также помогал экспедициям оружием, обучением и опытными офицерами, а взамен рассчитывал получить картографические и топографические данные. Многие области Центральной и Восточной Африки, например, бассейн реки Конго и ее водораздел с Нилом, впервые описали австрийские, чешские и венгерские географы. Их вклад в науку отражен на составленных ими картах. Озеро Рудольф в Кении и озеро Стефания в Эфиопии названы в честь наследника Австро-Венгерского престола и его жены. А вулкан Телеки в Кении и пик Бауман в Тога увековечили имена двух исследователей. Исследователи отправляли обратно в Европу охотничьи трофеи, а также естественно-научные и этнографические материалы, которые поступали в музеи во всех концах Габсбургской империи чешские ученый Эмиль Голуб, чью экспедицию, изучавшую территории к северу от реки Замбези, в 1880-х годах финансировало военное министерство, доставил более 30 тысяч экспонатов, в основном образцов флоры и фауны. В 1891 году их выставили на обозрение публики в парке Пратер, но ни один из музеев не мог принять их все. Поэтому собрание Голуба разделили на части и разослали по более чем 500 музеям и научным институтам по всему миру. Софийский естественно-научный музей принял чучело птиц, обматство Аудмонт в Штирии — чучело львов, Прага — коллекцию насекомых и многое сверх того, Лондон — морские растения, Смитсоновский институт в Вашингтоне — часть окаменелостей и так далее. Самой значительной экспедицией оказалось кругосветное плавание фрегата Навара в 1857 году. За два года плавания Навара прошла более 50 тысяч морских миль, 92 тысячи километров, посетив все континенты, включая Австралию и Антарктиду, после чего в Новой Зеландии появился ледник Франца иосифы На борту фрегата работала группа ученых, для которых часть орудийной палубы переоборудовали в библиотеку. Экспедиция собрала 26 тысяч ботанических, зоологических, геологических и этнографических образцов провела океанографические исследования и расчеты гравитационного поля Земли. Научный отчет экспедиции состоял из 21 тома и составлялся 17 лет. Опыты с листьями коки, привезенными Наварой, позволили впервые выделить чистый кокаин, который вскоре стал одним из любимых лекарств императрицы. Сиси принимала его со шприцером. Три из 21 тома материалов экспедиции были посвящены антропологии и этнографии. Там были разделы о форме черепов, габаритах тела и материальной культуре туземцев. Для ученых на борту Навары главным было сделать замеры и занести данные в таблицы. Описания их, хотя и снисходительные, по большей части носят фактологический характер. Ростом яванца на, на несколько дюймов ниже европейца средней комплекции. Тела у них вполне гладкие, грудная клетка довольно мощная, члены изящные и тонкие, кисти рук гибкие. Лица их обычно длинные и широкие, у обоих полов сохраняют несколько детское выражение. Однако информация, собранная учеными, вскоре была пропущена через фильтр новой расовой науки. Августин Вайсбах разработал классификацию, разделяющую человечество на девять белых и девять черных рас, где низшую ступень занимали африканские бушмены, которых он считал почти обезьянами. Евреев Вайсбах ставил последними среди белых рас. Как военный врач, Вайсбах много ездил по Балканам, где измерял черепа, причем всегда только так, чтобы подтверждались его теории. Подход Вайсбаха подхватило Венское антропологическое общество, президент которого подчеркивал, что на территории Австро-Венгрии доступен богатейший материал для проведения краниологических и лингвистических разысканий, а также исследования отличительных особенностей и обычаев, которые показывают значимость расы антропологическое общество организовывало изучение центральноевропейского нордического типа, признанного высшим, а также рассматривало возможность применения дарвиновских принципов естественного отбора для облагораживания расового состава империи. Первая мировая война обеспечила богатый выбор новых образцов в виде беженцев из Восточной Галиции и русских военнопленных. Чки черепа, телосложение и состав крови неустанно изучались, чтобы доказать постулируемую генетическую неполноценность восточнославянской и других рас. Влияние этих теорий чувствовалось еще в 1990-х годах. В одном из залов Венского музея естествознания, Naturhistorisches Museum, посетителям тогда предлагалось сравнить черепа обезьяны-человека, австралопитека, шимпанзе и бушмена. Мы можем сокрушаться, каким ложным задачам служит иногда научный метод. Однако, содействуя развитию науки, Франц Иосиф и его министры возвращались к одному из смыслов шифра ААИОУ. -E Австрия и Дом Габсбургов отстаивают универсальный принцип, основанный на идеях первенства и всемирного престижа христианства. Теперь этот принцип обернулся миссией накопления знания о мире. Надпись, выбитая золотыми буквами над входом в Венский музей естествознания, выражает именно эту цель. Империи природы и ее изучению император Франц Иосиф 1881. Вокруг здания музея размещены символические изображения континентов, а на его фасадах застыли статуи Колумба, Магеллана и Кука, бок о бок с Иргонавтом юсоном Александром Македонским и Юлием Цезарем. Послание было предельно ясным. Исследователи империи и природы достойны таких же почестей, как и строители великих империй древности. Как выразился автор некролога Эмилю Голубу, Другие нации ищут за морями новые территории, но австрийцы отправляются в дальние страны из любви к исследованию и ради умножения общего знания. Но здание еще и принадлежало династии. Музей естествознания и музей истории и искусств Kunsthistorisches Museum стояли по две стороны от нового императорского форума Kaiserform, который протянулся от Хофбурга на другой стороне Рингстрассе. Собрания обоих музеев начинались как императорские коллекции, прежде хранившиеся в Фовбурге или во дворце Бельведер, который Мария Терезия купила у потомков Евгения Савойского. Музей истории искусств сохранил ту организацию собрания, которую в 1780-е годы разработал Кристиан фон Мехель, одним из первых, начавший развешивать живописные полотна по школам и стилям, а не как прежде беспорядочно. Таким образом, два новых музея представляли дворцовую коллекцию династии, собранную многими поколениями Габсбургов. Придворный и династический характер императорского форума подчеркивало и то, что рядом с музеями планировалось построить здание придворного театра и придворной оперы. Весь архитектурный ансамбль должен был быть связан с Хофбургом двумя триумфальными арками. Поскольку форум так и не был закончен, Оперу и театр перенесли в другие точки Рингштрассы, отчего их связь с императорским двором ослабла. А вот статуи Марии Терезии между двумя музеями все же воздвигли и тем самым поместили династию в центр всего комплекса. В середине XIX века в архитектуре был популярен так называемый историзм, предполагавший оформление зданий в стиле того периода, который лучше всего соответствовал их назначению. Так венская ратуша выстроена в готическом стиле чтобы напоминать о средних веках, когда город получил свои привилегии. Новое здание рейхстрата, наоборот, обрело классический фасад, отсылающий к афинам эпохи Перикла, считавшимся колыбелью демократии. Фризы внутри него изображали античных законодателей и ораторов, а перед зданием высилась четырехметровая статуя греческой богини Афины Паллады. Изначально на этом месте хотели поставить статую Австрии, но договориться, как она должна выглядеть, так и не вышло. Оставалось только надеяться, что Афина, будучи богиней мудрости, все же пошлет немного здравомыслия вечно припирающимся депутатам. Согласно этому принципу историзма, оба музея на императорском форуме строились в стилистике высокого возрождения, что должно было напоминать о расцвете искусств и наук в XVI веке и прославлять их возрождение под патронажем франции иосифы Вот только к моменту открытия музеев архитектурная мода сменилась. С приставкой «Нео» возродился стиль барокко. В 1880 году выдающийся искусствовед и хранитель Венского музея истории искусств Альберт Ильк опубликовал произведшую огромное впечатление брошюру, в которой воспел барокко как стиль универсальный и разносторонний. Во-первых, пояснял он, барокко подходит для знаний любого назначения, от самых монументальных, вроде храмов и театров, до частных вилл и многоквартирных домов. Во-вторых, барокко хорошо сочетается с той архитектурой, что уже утвердилась в столице. Живой и остроумный этот стиль ближе характеру Вены, чем холодный классицизм чопорного Берлина. Наконец, барокко наднационально, а значит, служит слиянию народов. Представляя собой единый архитектурный язык, писал Ильк, барокко способно растворить индивидуальные особенности каждого народа, подчинив одному правилу весь земной шар. В последние десятилетия XIX века Необарокко вошло в широкую моду. Архитектура Ховбургского Михайловского крыла, построенного в 1890-е годы, опиралась на проект, разработанный ведущим барочным архитектором начала XVIII века Йозефом Эммануэлем Фишером фон Эрлахом. Эту часть дворца с ее четырьмя грандиозными скульптурными композициями, посвященными подвигам Геракла, парными фонтанами и медным зеленым куполом сегодня фотографируют чаще всего. Новое здание Имперского военного министерства, чей массивный 200-метровый фасад господствует на северо-восточном участком Рингштрассе, тоже построены в стиле нео равно как и большая часть из шестисотен многоквартирных зданий вдоль этой улицы. Фасады этих наемных дворцов, мейт-паля, было принято облагораживать средствами помпезного барокко, придавая им вид аристократических резиденций. Но за такими фасадами скрывались квартиры для представителей среднего класса, а на нижних этажах, конторы и складские помещения, расположенных в самом низу магазинов. Распространение нео-барокко не ограничивалось столицей. За десятилетия перед Первой мировой войной архитектурное бюро Фелнер и Хелмер построило более 40 оперных театров, концертных залов и отелей от Праги до Загреба, до Черновцов на Буковине и Тимишуары в Банате. Все эти здания спроектированы в стиле нео-барокко, и выражают общие для всех городов империи градостроительный код и набор визуальных образов. Впрочем, и в Черновцах, и в Тимишааре здания бюро Фелнер и Хелмер соседствуют с примерами противоположного подхода, который подчеркивает национальное своеобразие и различия между регионами. В тимишаре с новой церковью в романском стиле, символизирующим гегемонию Венгрии, а в Черновцах с недавно построенной резиденцией митрополита, мастерские сочетающие элементы романского и византийского стилей с украинскими фольклорными мотивами. Пока Необарокко искала универсальный язык, местные архитекторы и художники в разных концах империи трудились над созданием национальных стилей, подчеркивающих самобытность и разнообразие. Избыточная орнаментальность и переусложненные фасады навлекали на Необарокко немало критики. Архитектор-модернист Адольф лоос сравнивал ненужные наросты на таких зданиях с татуировками, которые, по его мнению, носят только дикари и преступники. Об этом он пишет в своем знаменитом эссе «Орнамент и преступления», 1908 год. Вместе с новым поколением архитекторов лоос выступал за более простые и естественные формы, очищенные от изысков и ложного историзма. Построенные им для универсального магазина здания лоос Хаус» напротив Михайловского крыла, отличается принципиально голым фасадом. В первоначальный замысел не входили даже подоконные цветочные ящики. Разработанный Лоасом в 1909 году интерьер «Кафе-музеум» также нарочито прост, с изящными гнутыми стульями без модной тогда затейливой резьбы. Как выразился сам Лоас, эволюция культуры равнозначна удалению орнамента с предметов обихода. Лоус был связан с художниками Сецессиона и его аналогами в области декоративно-прикладного искусства, венских мастерских, вена-веркстате. Эти объединения искали новые идеи за рубежом у импрессионистов, экспрессионистов и представителей того направления дизайна, которое позже получит название арт-деко. Художники Сецессиона, кроме того, не ладили с негибкими консерваторами из Австрийской ассоциации художников, которую они демонстративно покинули. Отсюда и название группы. У Сецессиона не было какого-то одного стиля. Вспомните позолоченные портреты и крутые изгибы женских форм Густава Климта, яркие цвета и плоские поверхности Оскара Кокошки, изломанные фигуры на почти порнографических рисунках эгона Шиле. Так же обстояло дело и в архитектуре. Принципы Мелооса нередко поступались, возвращаясь к историзму и украшательству. Даже в выставочном павильоне Сецессиона, построенном в 1897 году, специально для демонстрации работ художников группы, вход был украшен барельефом из листьев и изображениями медузы-горгоны, а крыши — наобороченным куполом из сплетенных золотых ветвей. Венский Сецессион обращался к универсальным ценностям. В отличие от искусства и архитектуры тогдашней Венгрии, он не работал с фольклорными мотивами и не славил героев из многолюдного патриотического пантеона. Соответственно, правительство и общественные организации поддерживали Сецессион, как, по словам одного крупного художника группы, форму искусства, которая способна спаять воедино все черты нашего многообразия народов в новое гордое единство. Незадолго до своей гибели в 1889 году кронпринц Рудольф соглашался, что искусство способно объединять различные нации и расы под одной властью. А десятью годами позже учрежденный Министерством культуры Совет по искусству отмечал, что произведения искусства говорят на общем для всех языке и способствуют взаимопониманию и взаимному уважению. Художникам и архитекторам, связанным с эцессионом, поручали строить больницы, почтамты и даже астрономическую обсерваторию, оформлять интерьеры общественных зданий, проектировать парки и целые пригородные районы. Они же рисовали рекламные плакаты к юбилею царствования Франца Иосифа в 1908 году. Но сам Франц Иосиф не понимал нового искусства. Увидев одно экспрессионистское полотно, он заключил, что художник, вероятно, дальтоник, и посоветовал тому сменить род занятий. Франц Фердинанд, курировавший строительство нового здания военного министерства, тоже предпочитал традиционные формы. Он отверг проект Адольфа Лооса, выбрав другой — необорочную смесь дворца с казармой, которая должна была символизировать военную мощь. На рубеже веков Венна переживала расцвет не только искусства и архитектуры, но и самых разных научных дисциплин. В этом городе начали свой путь Зигмунд Фрейд и Людвиг Витгенштейн, первопроходец музыкальной революции XX века Арнольд Шенберг и сделавший революционный марксизм приемлемым для светских салонов Карл Реннер и Отто Бауэр. Достижения всех этих людей имеют общую черту. Каждый из них проникал под внешнюю оболочку исследуемого предмета, чтобы разглядеть его интеллектуальные составляющие и установить законы, которым они подчиняются. Таким образом, язык... Современное искусство, музыка, логика и математика наделялись подчиненностью правилам, которые для Витгенштейна, например, означало сводимость всей философской мысли к небольшому набору теорем или утверждений. Истиной считалось лишь то, что можно наблюдать и чувствовать, а этика и эстетика, соответственно, относились к области недоказуемого. Но туда же пришлось отнести и идеи нации, и национальной идентичности поскольку они тоже были эстетическими иллюзиями, опиравшимися на недоказуемые утверждения. Отсюда интерес к расе, которая считалось признаком поддающемуся научному анализу. Многие выдающиеся люди Вены рубежа веков имели еврейские корни. Кроме Фрейда, Витгенштейна, Лоаса, Шенберга и Бауэра, тут можно упомянуть композитора Густава Малера, писателей и драматургов Хуга фон Хофманшталя и Артура Шницлера, а также двух ученых, преобразивших экономику и респруденцию — Людвига фон Мизеса и Ганса Кельзены. Другие, например, Климтка, Кошка и Шиле, евреями не были, и в искусстве и в архитектуре вклад евреев был менее заметен, чем в других областях. Однако из еврейской среды происходили многие владельцы галерей, дилеры и покровители художников, как, кстати, многие герои портретов Климта. Из этих последних самой знаменитой была жена сахарного магната Адель блох бауэр которую Климт писал не один раз, в том числе в образе своей мучительно-притягательной Юдифи. Еврейская диаспора Центральной Европы была многочисленнее, чем в Западной Европе. В середине XVIII века в австрийских землях, Чехии и Венгрии насчитывалось 150 тысяч евреев. Приобретенная в 1772 году Галиция добавила к ним еще 200 тысяч человек, по большей части деревенских ландесюден, обрабатывающих жалкие земельные наделы. Небольшая провинция Буковины, лежавшая к востоку от Галиции и отвоеванная у Торок двумя годами позже, тоже имела многочисленное еврейское население, разросшееся из-за притока эмигрантов из России. Столица Буковины Черновцы, треть населения которой в 1900 году составляли евреи, стала одним из крупнейших очагов центральной европейской еврейской культуры, в том числе и дешеязычного театра. Политики в Черновцах и Вене в 1910 году разработали для Буковины новое избирательное законодательство, которое гарантировало евреям представительство в местном сейме, хотя и признавало их при этом не более чем религиозным меньшинством. Иосиф II, в заботе о том, чтобы евреи могли принести больше пользы государству, устранил многие ограничения, которые препятствовали их экономическому и общественному преуспеванию. Это раскрепощение пришлось на период Хаскалы, еврейского просвещения, которое подчеркивало светские ценности и важность интеграции в окружающее евреев общество. Тем не менее, для евреев было открыто несколько путей в современность. Получение дворянства или государственной службы, карьера в промышленности или коммерции, медицина или юриспруденция, а также иммиграция. В некоторых частях Галиции где хасидизм настаивал на верности толмудическим традициям, стратегии ассимиляции встречали отпор. В других же областях, империи, евреи покидали деревни, чтобы интегрироваться в городскую жизнь и преуспеть. К 1880 годам они составляли 10% населения Вены. В Будапеште доля была еще выше и в 1910 году превысила 20%. В обоих городах евреи доминировали в коммерции, праве и медицине. К числу принадлежали три четверти венских адвокатов и половина врачей. Однако политическая ситуация в Вене была крайне неприятной. В городском совете Тон задавала христианско-социальная партия, программе которой социальные реформы уживались с антисемитизмом. В 1895 году Вена отличилась особо, избрав первого в Европе мэра антисемита, циничного и беспринципного Карла Люгера. Христианская социальная партия оберегала немецкий характер Вены простым способом, отказывая приезжим, особенно славянам и бедным сельским евреям, в виде нажительства. Из почти двухмиллионного населения города более двух третей были нелегалами, не получавшими социальных пособий и не имевшими недостойного жилья, ни права голоса. На улицах собирались протофашистские группировки. Пангерманисты, приветствовавшие своего самопровозглашенного вождя выкриками «Хайль!», хотя и почти не были представлены в Рейхсрате, вызвали своими насильственными выступлениями крах, по меньшей мере, одного кабинета министров. Вена Фрейда и Вингенштейна была и города молодого Адольфа Гитлера. Не исключено, что в этих обстоятельствах венские евреи и другие представители образованного среднего класса, страдая от отчуждения, разочарования, невостребованности и разобщения, искали убежище в храме искусств. Но эту гипотезу невозможно проверить. Неоспоримо другое. Культурная продукция носила в Вене подчеркнуто вненациональный характер, а вклад евреев в нее был огромен. Некоторые из них со временем приняли еврейский национализм в форме сионизма Теодора Герцля, а отдельные личности странным образом ударились в политику нетерпимости, составляя длинные списки извращенцев и дегенератов. Однако большинство не вмешивалось в свары националистической политики. Подобно Необарокко и Сазосиону, они исповедовали универсализм, отвергавший упрощенное и механистичное мировоззрение романтиков-националистов. Евреи наряду с правящей династией были тем цементом, который скреплял здание Габсбургской империи. Один Рамин, по совместительству депутат Рейхсрата, сформулировал это так. «Мы не немцы и не славяне. Мы австрийские евреи или еврейские австрийцы». Премьера пьесы Франца Чокора 3 ноября 1918 года состоялась в Вене в 1937 году. В одной из сцен солдаты собираются, чтобы похоронить своего полковника, который застрелился, узнав о развале Габсбургской империи. Каждый бросает ему на гроб горсть земли. Земля Венгрии, земля Каринтии, земля Чехии, символически хороня вместе с ним саму империю последним подходит друг покойного, еврей, и теряется. Земля... Земля... Австрии. Чокор показывает, что евреи в Вене составляли нечто большее, чем просто нацию, и приблизились к выражению универсальной австрийской идеи, стоявшей выше озлобленной националистической политики. Впрочем, к 1914 году эта идея уже стремительно теряла актуальность.